Маленький овальный священный щит, согласно преданию «Упавший с небес» в правление царя Нумы, так как пророки объявили, что этот дар богов обеспечивает процветание Рима, Нума приказал сделать одиннадцать совершенно одинаковых копий щита, чтобы никто не мог определить, где настоящий анселл, и украсть его. Щиты находились на попечении коллегии жрецов Салии и каждый год использовались во время многочисленных священных обрядов и церемоний.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 Востание рабов под предводительством фракийца Спартака в 73-71 годах до нашей эры, Подавлено римскими войсками под предводительством Краса и Помпея. Вия – большая дорога. В пределах городской черты так назывались улицы, ширина которых позволяла разъехаться двум повозкам. В период республики в Риме было только две таких улицы – Виасакра – которая пересекала форум и использовалась во время религиозных процессий и триумфов, и Вианова, которая тянулась вдоль одной из сторон форума. Вольноотпущенник, получивший свободу раб, формальное освобождение от рабства предоставляло все гражданские права за исключением права занимать государственную должность. Неформальное освобождение от рабства давало свободу без избирательного голоса.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 короткий, широкий двусторонний меч римских воинов, назначением которого было пронзать врага. Меньший по размеру более древней глади был оружием гладиаторов. Госпитий — соглашение о взаимном гостеприимстве. Посещая чужой город, человек, заключивший подобное соглашение, мог рассчитывать на стол и ночлег в доме второго участника а также на сопровождение в суде, уход в случае болезни или ранения и достойные похороны в случае смерти. Обязательства являлись взаимными и передавались по наследству потомкам обеих заключивших соглашение семей. Гравитас — высшая степень серьезности. Диктатор — абсолютный властитель, избираемый сенатом и консулами на случай чрезвычайных обстоятельств. Срок его полномочий никогда не превышал шести месяцев. На этот период ему вверялась неограниченная власть, которую он мог применять в случаях особой важности. В отличие от консулов, его правление не было коллегиальным и подотчетным. Знаками отличия диктатора были белые тога с пурпурной каймой и курульное кресло. Его сопровождало 24 ликтора, как обоих консулов. Диктатура в Риме была явлением чрезвычайно редким и в последний раз имело место в 202 году до нашей эры Диктатуры Суллы и Цезаря были неконституционными. Диаскуры, Кастер и Полидевк, в римской традиции Палукс, сыновья Зевса и Леды. Римляне считали их покровителями своего города. Дозорный, ночной страж... Он должен был налагать арест на пойманных преступников, но в действительности его обязанности сводились главным образом к функциям пожарного. Дозорные были вооружены, их снаряжение составляли ведра и дубинки. Иды. Пятнадцатые числа марта, мая, июня и октября, а также тринадцатые числа всех остальных месяцев. Империй. Древняя власть царей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 Буквально означает «остров». Большой квартал многоэтажных застроек. Итинера — узкая улица, пригодная только для пешеходного движения. В большинстве своем римские улицы являлись итинерами. Заречье — новый район, расположенный на правом или восточном берегу Тибра. Он находился за пределами старых городских стен. Календы — первые числа каждого месяца. Калиги — римские военные башмаки тяжелые сандалии с подбитой гвоздями подошвой квестор низшие из выборных должностей квесторы заведовали государственной казной решали государственные вопросы такие как оплата общественных работ они также выступали в качестве помощников высших магистратов полководцев и наместников провинций квесторов избирали ежегодно на собрании tripп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 состоявший в символической покупке невесты женихом. В присутствии пяти свидетелей и жреца, державшего весы, жених клал на весы бронзовую монету, которую потом вручал отцу или опекуну невесты. В отличие от конфератио, данный брак мог быть легко расторгнут. Кагномен — семейное имя, которое принадлежало лишь одной ветви рода, например, Гай Юлий Цезарь, Означало, что он был из ветви Цезаря, рода Юлиев. Некоторые плебейские семьи не брали себе когномен, например, Марии и Антонии. Койтио — альянс между двумя политическими деятелями, объединившими свои избирательные блоки. Обычно этим словом обозначалось соглашение между политиками, которые во всех остальных отношениях были антагонистами, заключаемые для того, чтобы избавиться от общих конкурентов.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 При этом он имел те же знаки отличия и то же количество ликторов, что и консул. В пределах вверенной проконсулу провинции его власть была абсолютной. Конфератио — древнейший и наиболее священный римский способ заключения брака. Для брачной церемонии выпекалась лепешка, которую жених и невеста предлагали Юпитеру в присутствии понтифика и фламина Юпитера. Подобная форма брака была принята в древние времена среди патрициев. В последний период республики такой брак имел место только среди священнослужителей. Курия, расположенный на форуме дом, в котором происходили заседания Сената. Курульное кресло, складной стул с ручками, который являлся знаком отличия курульных магистратов и верховного жреца Юпитера. Латифундии, большие земельные поместья или плантации, обрабатываемые рабами. Во времена поздней республики они значительно увеличились по размерам, что привело к почти полному уничтожению класса крестьян. Легаты — низшие командиры, избранные Сенатом для сопровождения полководцев и правителей. Легион — базовая единица римской армии. По штату он насчитывал шесть тысяч воинов-легионеров, но обычно их число не превышало четырех тысяч. Были вооружены как тяжелая пехота, кавалерия, лучники, метатели из прощи и так далее Вспомогательные отряды были организованы не как легионы, а как когорты. Ликтор — страж, обычно из числа вольноотпущенников, при высшем должностном лице или же фламини Юпитера, которых он сопровождал, неся в руках фасцию. Ликторы собирали народ на собрание, следили за порядком во время публичных жертвоприношений, и осуществляли наказание по приговорам. Диктатора сопровождало 24 ликтора, консула — 12, пропритора — 6, притора — 2, фламина — 1. Ликвамен — кислый соус, подававшийся к рыбе и весьма распространенный в римской кулинарии. Другое его название — гарум. лудии официальные публичные игры, скачки, театральные представления — Так называлась и «Школа гладиаторов», хотя гладиаторские представления не являлись играми. Марсово поле. Площадь, расположенная за пределами древней городской черты, первоначально использовавшаяся для проведения собраний и военно-полевых учений. На нем происходили народные собрания. В более поздние республиканские времена на Марсово поле уже вторглись городские постройки. Мунера. Особый вид гладиаторских боёв, не обозначенных в официальном календаре. Первоначально они были связаны с культом мертвых, впоследствии утратили это значение. В таком виде боев, как Мунера-Синэмиссионы, все побежденные предавались смерти. И сражение шло до тех пор, пока на ногах не оставался один лишь боец. Подобные бои периодически запрещались законом. Муниципии. Подобный статус присваивался городам, как правило, имевшим самоуправление. Первоначально жители этих городов имели ограниченные права римского гражданства, но к периоду поздней республики их гражданство стало полным. Житель муниципии мог получить любую государственную должность. Примером тому служит Цицерон, который по рождению был не римлянным, а жителем муниципии Арпиниум. Народное собрание Их существовало три типа — собрание центурии и два собрания триб. Нобилитет — семьи, как патрицианские, так и плебейские, чьи члены занимали консульские должности. Номен — название клана или рода. Например, в имени Гай Юлий Цезарь Номеном является Юлий. Именем женщины являлась женская форма Номина и ее отца. Так Дочь Гайи юлия Цезаря должна была именоваться Юлией. «Хома новус» — буквально «новый человек». Так назывался человек, первый в своем роду ставший консулом, причислив тем самым свою семью к нобилитету. «Ноны» — седьмое число марта, мая и октября, и пятое число всех остальных месяцев. «Оптиматы» — партия лучших людей, то есть аристократов и их сторонников.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 Абсолютная отцовская власть над детьми, которые по закону не могли ни владеть собственностью, покажив отец, ни вступать в брак без его согласия. Теоретически отец имел право продать в рабство или отправить на смерть любого своего ребенка, но в республиканские времена это право стало фикцией. Патриций, потомок одного из основоположников Рима. Некогда только патриции имели право занимать государственные должности и быть жрецами, а также заседать в Сенате. Однако эти привилегии постепенно были утрачены, за исключением нескольких жреческих должностей, которые остались за патрициями. К концу существования республики в Риме насчитывалось всего 14 патрицианских родов. Патрон, человек, имеющий одного или более клиентов – которых он был обязан защищать, давать им советы и оказывать прочую помощь. Эти взаимоотношения были наследственными. Пекулий. Римские рабы не имели права владеть собственностью, однако могли зарабатывать деньги за пределами дома своего хозяина. Накопления рабов, называемые пекулий, хранились у хозяина и обычно использовались рабом для того, чтобы приобрести себе свободу перистиль внутренний двор, окружённый колоннадой. Pietas почтitelное отношение к богам и в особенности к собственным родителям. Плебеи все римские граждане за исключением патрициев. Померии древние границы города, согласно преданию проведенной Ромулом, представляла собой полосы свободного пространства по обеим сторонам городских стен. Это пространство считалось священным. В пределах, ограниченных по мере, было запрещено носить оружие и хоронить умерших. пантифик член коллегии высших жрецов Рима. пантифик осуществлял надзор за всеми священными обрядами, как государственными, так и частными, а также нес ответственность за ведение календаря. Во времена поздней республики пантификов было 15 семь патрициев и восемь плебеев. Глава коллегии носил титул великого пантифика который теперь перешел к папе Римскому. Популяры. Партия простых людей. Приномен. Личное имя свободного человека, например, Марк Секст Гай. Претор. Судья и магистрат, ежегодно избираемые наряду с консулами. В последний период республики существовало восемь приторов. Главным из них был городской притор, который выносил решения по гражданским делам. Существовал притор по делам чужестранцев. Остальные занимались уголовными преступлениями. Знаками отличия приторов была тога претекста и курульное кресло. Притора сопровождали два ликтора. Должность подразумевала империй. По истечении срока своих полномочий бывший притор становился пропритором, и направлялся в какую-нибудь провинцию, в которой обладал полным империем. При — квартиры военачальника, как правило, шатер в военном лагере. В провинциях — официальная резиденция наместника. Принцепс — первый гражданин, особо почитаемый сенатор, избираемый цензорами. Его имя стояло первым в списке сенаторов, и ему предоставлялось право первого выступления по любому вопросу. Позднее этот титул присвоили себе римские императоры. От слова «принцепс» происходит слово «принц». Проскрипционные списки. Списки врагов Рима, опубликованные Суллой. Каждый гражданин имел право убить того, чье имя было внесено в такой список, и получить за это награду, которая обычно представляла собой часть имущества убитого. Публиканы – подрядчики, заключавшие контракты на выполнение различных общественных работ, чаще всего строительных, а также крупные откупщики. Право на заключение контракта предоставлялось цензором обычно сроком на пять лет. Пугио – прямой двусторонний кинжал римских воинов. ростра монумент, возведенный на форуме в честь морского сражения у мыса Анциум – В 338 году до нашей эры его украшали ростры, носовые тараны вражеских кораблей. Площадка у основания ростра использовалась как ораторская трибуна. Сагум римская военная одежда, сшитая из шерстяной ткани и непременно выкрашенная в красный цвет. Надеть сагум означало войти в состояние войны, поскольку мирной одежда граждан являлась тога. Когда граждане встречались на собрании центурий, они надевали сагу в знак его древней роли при сборах на войну. Салии-танцовщики. Две коллегии жрецов, посвященных Марсу и Квирину, которые отправляли свои обряды, соответственно, в марте и октябре. Каждая коллегия состояла из 12 юных патрициев, чьи родители были еще живы. Во времена празднеств, Они надевали вышитые туники, шлемы, увенчанные бронзовыми украшениями, и нагрудники кераз. В руках у них были священные щиты и жезлы. Процессия направлялась к главным алтарям Рима, и перед каждым жрецы исполняли воинственный танец. Этот ритуал был таким древним, что в I веке до нашей эры смысл священных песен и танцев уже никому не был понятен. Сатурналии.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 Первоначально Сенат являлся высшим управляющим органом, но в последний период существования Римской Республики его законодательные и судейские функции перешли к народным собраниям и судам. Главными функциями Сената стало определение внешней политики и награждение полководцев. Привилегией сенаторов было облачаться в сенаторскую тунику. Сика — односторонний кинжал или короткий меч различных типов —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 Они избирали высших магистратов, цензоров, консулов и приторов. В годы республики собрания Центури превратились в исключительно избирательный орган, утратив свой военный характер. Собрание ТРИБ. Существовало два типа подобных собраний. Комитет Атрибута объединяло всех граждан, входящих в ТРИБы. На этих собраниях Избирались низшие магистраты, курульные идилы, и квесторы а также военные трибуны. Консилиум плебес. Консилиум состоял исключительно из плебеев. Избирал народных трибунов и идилов. Солярий. Сад под крышей дома и внутренний дворик. Союз. Узус. Наиболее распространенный способ заключения брака. Представлял собой простое сожительство мужчины и женщины в течение года, если только в этот период женщина не провела трех ночей подряд вне дома мужчины, с которым жила. Спата — римский кавалерийский меч, более длинный и узкий, чем гладий. Фасции — пучок прутьев, привязанный к топору ликтора и символизирующий верховную власть. Стола — верхняя одежда, рот туники с узкими рукавами и обшлагами стригил бронзовый скребок, выгнутый в виде буквы «С». Его использовали для того, чтобы во время мытья соскрести с тела песок и масло, которые использовали вместо мыла, неизвестного древним римлянам. Строфиум — кожаная полоска, которую женщины носили под верхней одеждой или поверх нее для поддержания груди. Сублигакулум — набедренная повязка, которую носили как мужчины, так и женщины. Субура — район Рима, расположенный у склонов Виминала и Эсквенала, известный трущобами, шумными лавками и крикливыми обитателями. Торпейская скала — утес с западной стороны Капитолийского холма, с которого сбрасывали преступников. Скала была так названа по имени римской девушки Торпеи, которая, как гласит легенда, предала римлян, открыв городские ворота их врагам Сабининым. Тога — верхнее одеяние римских граждан. У представителей высшего класса она была белой, у простых людей и тех, кто находился в трауре, более темных тонов. Тогу претексту, белую с пурпурной полосой, носили курульные магистраты, жрецы государственных религий во время священных церемоний и мальчики, не достигшие возраста шестнадцати лет. Тога пикта, пурпурного цвета, с вышитыми золотой нитью звездами — являлось облачением полководца во время Триумфа, а также магистрата во время публичных игр. Тонзорс — раб, обученный ремеслу цирюльника и бродобрея. Трибун — представитель плебеев, обладающий властью вносить на рассмотрение законопроекты и налагать вето на решение Сената. Только плебей мог занять эту должность, не имеющую полноты государственной власти империя.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 Всякий, получивший статус гражданина, приписывался к существующим трибам. Триумвир — член Триумвирата, союза трех политических деятелей. Наиболее известен в истории Триумвират Цезаря, Помпея и Краса. Позднее Триумвират Антония, Октавиана и Липидия. Триумф — торжественная церемония празднования военной победы. Эту честь мог оказать полководцу-победителю только Сенат.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 Облачались полководцы во время празднования своего триумфа. Фламин — верховный жрец, осуществляющий культ определенного государственного бога. Коллегия фламинов состояла из пятнадцати членов. Из них трое были выходцами из патрициев, а двенадцать — из плебеев. Трое высших жрецов являлись фламинами Юпитера, Марса и Квирина. Они отвечали за ежедневные жертвоприношения, носили отличительный головной убор — и соблюдали многочисленные ритуальные запреты. Высшему жрецу Юпитера было предписано носить тогу претексту, сотканную собственной женой, восседать на курульном кресле и иметь одного ликтора. Он также мог заседать в Сенате. В коллегию фламинов войти было довольно трудно. Для этого надлежало быть выдающимся человеком. При этом фламины не имели права принимать участие в политической деятельности. Форум — торговая площадь, на которой также проводились различные общественные мероприятия. Первоначально так назывался римский форум, который располагался в низменности, окруженный Капитолийским, Палатинским и Иделийским холмами. Здесь находились наиболее важные храмы и публичные сооружения. Римляне проводили здесь большую часть дня. Заседания суда на форуме в хорошую погоду проходили на открытом воздухе.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 Сюда обычно помещали на хранение документы, в особенности завещания. Храм Сатурна. Здание, в подвале которого располагалась государственная сокровищница. Здесь также хранились военные стандарты Храм Юпитера Капитолийского. Наиболее известный храм государственной религии. Триумфальные процессии завершались жертвоприношением в этом храме. Цензор.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 не сопровождали ликторы. Эта должность не имела полноты государственной власти империя. Цензоры зачастую избирались из числа бывших консулов. Центурион, командующий сотней, но на практике в состав центурии входило около 60 человек. Центурионы выдвигались из армейских низов и являлись опорой профессиональной армии. Цестус — Классические бойцовские перчатки, сделанные из кожаных полосок, усиленных пластинами и шипами из бронзы Цирк первоначально так назывался ипподром. Самым первым и крупным был Большой цирк, находившийся между Палатинским и авитинским холмами. Более поздний и меньший по размеру Фламиниев цирк располагался за городской стеной на Марсовом поле. Эдилы Выборные должностные лица, которые надзирали за порядком в городе и общественной жизнью граждан, отвечали за выдачу зернового пособия, организацию рыночной торговли и устройство общественных празднеств. Существовали идилы плебейские и курульные, то есть выходцы из патрициев. Плебейские идилы не имели никаких знаков отличия. Курульные носили тогу тексту и сидели на курульных креслах. Курульные идилы могли участвовать в судебном разбирательстве гражданских дел, связанных с торговлей и денежным обращением. Плебейские идилы могли только взимать штрафы. В остальном же их обязанности совпадали. В связи с тем, что большое значение обрели публичные игры, человек, проявивший себя в должности идила, зачастую избирался и на более высокие посты. Эта должность была важным шагом в политической карьере — должности идила не имела империя, то есть реальной власти. Янитор — раб-привратник, названный так в честь Януса, бога времени, покровителя и хранителя города. С.Б.К.Р. — сенатус популюска романус, сенат и народ Рима, формула, воплощающая независимость Рима. Ее использовали в официальной переписке, документах и при общественных работах. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Март 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.